Глава 24. Обретая свободу. Приближалась 31 марта, последний день Гарри и Мэган в качестве работающих членов королевской семьи. На этом этапе работа приобрела для супругов особое значение. Обязательства, взятые задолго до январского заявления, необходимо было выполнить, и для них обоих было важно никого не подвести. К тому же они чувствовали себя лучше, когда были заняты. Хотя с того момента большую часть времени «Сасексы» провели в Канаде, ряд заключительных встреч, согласно календарному плану, должен был пройти в Британии. Поскольку коронавирус на тот момент уже угрожал Европе, Арчи было вести небезопасно. Кроме того, они не являлись фанатами длительных перелетов с ребенком без особой необходимости. Поэтому было решено, что Мэган останется в Канаде и присоединится к Гарри через неделю. Приезд в Великобританию 25 февраля стал возвращением в реальный мир. Приземлившись в Хитроу, Гайри сразу же пересел на поезд до Шотландии. Его сопровождали два офицера охраны, которые прилетели вместе с ним из Канады. Оказавшись на вокзале Уэйверли в Эдинбурге, он наткнулся на трех фотографов, которым кто-то слил информацию о его местонахождении. Принц скривился, услышав звук затворов. «Да ладно, ребята, зачем это все?» — сказал он, когда один из фотографов попросил его улыбнуться. Стиснув зубы, Гарри ускорил шаг, чтобы побыстрее сесть в ожидавший его рейндж-ровер. Именно такого возвращения домой он и ожидал. В Эдинбург Гарри приехал ради своего проекта для путешественников «Тревеллист», который он запустил предыдущим летом совместно с гигантами индустрии «Трип-эдвайзер», «Виза» и «Скайсканер». Теперь он выводил амбициозный проект на новую ступень. В процессе рабочей встречи он планировал представить новую систему онлайн-оценки. Мысль заключалась в том, чтобы не только сообщать туристам об уровне экологичности их поездок, но и подсказывать, как внести свой вклад в защиту природы в том месте, куда они собираются приехать. Гари вдохновили на это неоднократные посещения Ботсваны. В частности, он поведал авторам настоящей книги, что каждый раз, возвращаясь в эту африканскую страну, он становился более продвинутым туристом, а общество, помогавшее ему приобретать новый опыт, оставалось прежним. «Я видел, как мало денег достается местным жителям, и это очень удивляло», — говорил он. «Большие компании получают прибыль от туризма, а люди, живущие на данной территории, часто не имеют ничего». Деньги от туризма должны работать на жителей тех мест, которые посещаются путешественниками. На следующий день принц чувствовал себя уверенно, собираясь выйти на сцену и выступить перед сотней представителей шотландской туриндустрии. Сотрудников дворца на мероприятии не было, но по приезде Гарри ждала обычная толпа аккредитованных фотографов. Рядом с ним находились только два помощника – бывший сотрудник отдела по связям с общественностью Королевского фонда Джеймс Холт, продолживший работать с Гарри частным образом, и Хитер Вонг, экс-помощница его личного секретаря, которая теперь трудилась на Трэвеллист. «Как приятно вновь сосредоточиться на работе», — признался Гарри. «Это то, что имеет смысл». Позднее принц решил дополнить проект еще одним направлением, связанным с пандемией коронавируса. «Сейчас весь мир не путешествует», – объяснил он на собрании, – «и происходит фундаментальный сдвиг в том, как люди будут делать это в будущем». Он хотел, чтобы его инициатива, теперь ставшая некоммерческой организацией, независимой от монархии, помогла глобальному восстановлению индустрии и позволила сориентировать потребителей на поддержку тех локальных сообществ, которые будут в этом наиболее сильно нуждаться, когда поездки по всему миру возобновятся. «У нас есть возможность изменить правила игры к лучшему», — говорил он. В Шотландии Гарри имел успех, а значит, многое потеряв, он все равно сумел немало предложить. Его собственные достижения обретали форму, не будучи связанными с королевской семьей. Однако, вернувшись во Фрогмор-коттедж, он не почувствовал в доме той теплоты, которая ощущалась в первые месяцы жизни здесь с Меган и Арчи. Дом, пусть и наполненный их вещами, казался пустым и холодным. Прилегающие к особняку земли, который он привык видеть цветущими, в тот момент переживали последние дни зимы, весна подавала лишь первые робкие сигналы. Все так изменилось с тех пор, как мы были здесь в последний раз, сокрушался Гарри в разговоре с другом. Несмотря на то, что большую часть поездки в Великобританию Гарри посвятил встречам с сотрудниками дворца, обсуждая последние рабочие моменты, Он успел пообщаться с семьей. С братом они почти не разговаривали с той самой встречи в Сандрингеме, а вот с отцом Гарри с удовольствием беседовал по телефону. Личный секретарь Чарльза Клайв Элдертон продолжал курировать заключительные этапы перехода Гарри и Меган в новый статус. Граница между семьей и институтом монархии теперь оказалась размыта более чем когда-либо, но было совершенно ясно, кому отведена какая роль когда 1 марта королева пригласила Гарри на обед. В прошлый раз он виделся с Ее Величеством в более официальной обстановке. Теперь же это был лишь совместный воскресный обед вдвоем. Без титулов, пояснил помощник, просто бабушка и внук. Гарри, как в старые добрые времена, сидел в гостиной апартаментов королевы в Виндзорском замке. В период холостяцкой жизни он старался чаще проводить с ней время за чаем или за трапезой, Несмотря на странное устройство семьи, которое было сложно понять тем, кто находился вне королевского пузыря, Гарри всегда любил свою бабушку. И даже утратив уважение к определенным аспектам института монархии и, более того, к некоторым членам семьи, принц продолжал относиться к королеве как к одной из самых важных женщин в своей жизни. Когда они принялись за воскресный обед, Елизавета сказала Гарри, что она всегда поддержит его, какое бы решение он не принял. И хотя ранее принцу уже был обещан двадцатимесячный испытательный срок, в разговоре еще раз прозвучало, что если они с Меган захотят снова исполнять свои прежние роли, им всегда будут рады. Паре ясно дали понять, что они могут вернуться, когда захотят, и когда будут к этому готовы, сообщал источник, участвовавший в переговорах. Через два дня к Гарри присоединилась Меган. Арчи снова остался на острове Ванкувер с няней и Джессикой, которая прилетела из Торонто, чтобы помочь. В тот день пара собрала 15 человек из своей команды в Букингемском дворце и пригласила их на обед в ресторан отеля Горинг, одно из любимых мест королевы, где подавали, возможно, лучшую говядину Веллингтон в городе. Это была одна из последних встреч Сассексов с их личными помощниками и специалистами по связям с общественностью. Хотя супруги были признательны им за преданность и поддержку, отказ от использования средств суверенного гранта означал, что они не смогут двигаться дальше с той же командой. Гарри и Меган поблагодарили каждого за сотрудничество, особенно в то время, которое Меган назвала трудным и полным испытаний. Следующим вечером Чита прибыла на вручение премии Endeavor Fund Awards, ставшее финальным аккордом шоу, за которым следил весь мир. Дэниел Мартин сделал Меган макияж. Планируя ее образы на всю предстоящую неделю, он шутливо заметил, что надо уйти, хлопнув дверью. А Джордж Нортвуд уложил ей волосы. Мероприятие проводилось в честь раненых, травмированных или больных военнослужащих и ветеранов. С целью восстановления и реабилитации эти люди занимались спортом и другими видами деятельности, бросающими вызов человеческому духу. В момент прибытия на церемонию супругов запечатлели многочисленные фоторепортеры. Снимки улыбающихся супругов, которые укрываются под зонтом, молниеносно распространились по миру. Искрящиеся капли дождя попали в кадр случайно. Но уверенная походка по пути от машины в Мэншенхаус и голубое платье Миди от Виктории Бекхам были тщательно продуманы. Если на улице все взоры были устремлены на супругов, На самом мероприятии внимание собравшихся целиком переключилось на ветеранов. Последние, в свою очередь, тепло отзывались о герцеге, капитане Уэльсе, как его называли в ветеранском сообществе. Гарри пообещал, что и в новом статусе продолжит поддерживать это объединение в Великобритании и Северной Америке. Первоочередная задача – свести воедино деятельность фонда «Индево» и «Инвиктус Геймс». Принц помогал в организации обоих проектов. Он глубоко предан этому делу, говорил друг Гарри, и лишение почетных званий не повлияло на его непоколебимое желание оказывать поддержку. Из-за всегдашней готовности Гарри отстаивать интересы военных, музыкальный фестиваль Маунт-Бэттен, проходивший тремя днями позднее, стал особенно волнующим для него. Ему предстояло в последний раз надеть форму генерал-капитана королевской морской пехоты. В разговоре за кулисами Гарри признался генерал-майору Мэтью Холмсу. «Я страшно расстроен тем, что мне приходится уйти». «Это было абсолютно неоправданным», — говорила позднее Мэган, подруге, о решении лишить Гарри всех почетных воинских званий. Потеря коснулась не только Гарри, но и всего ветеранского сообщества. Ты же знаешь, что он сам так много для них значил. Тогда зачем все это? К сожалению, я не могу противостоять монархии». Хотя тот вечер стал данью уважения британским вооруженным силам, он также был поводом выразить благодарность всеми любимому принцу за его служение интересам военного сообщества. Обычно такое происходит в конце мероприятия, но в этот раз собравшиеся в Альберт-Холле стоя приветствовали появление Сассексов в королевской ложе. Видя столь явное проявление любви и восхищения, звучавшее в этой прощальной овации, Гарри и Меган, взявшись за руки, с трудом сдерживали слезы. В последующие дни пара провела ряд личных встреч и публичных выступлений. Внезапное появление Меган обрадовало учеников одной из школ Восточного Лондона. На мероприятии, посвященном Международному женскому дню, она приняла участие в обсуждении роли мужчин в защите прав женщин. Особенно радостным и незабываемым стало время, которое Гарри провел в студии Эбби-Рот, где Джон Бон Джови перезаписывал свою песню «Unbroken» с хором Invictus Games. А акция была посвящена сбору средств для нужд фонда. Примечание. Unbroken. В переводе с английского «несломленные». Имели место и более традиционные королевские события, такие как открытие иммерсивного британского музея мотоспорта на котором присутствовал чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. «Нет ничего приятнее, чем официально открывать здание, которое и так доступно для всех», – пошутил принц, поскольку торжественная церемония в честь начала работы музея состоялась еще в октябре 2019 года. 8 марта Гарри намеревался посетить поминальную службу по королевскому морскому пехотинцу, погибшему в Афганистане 13 лет назад. На церемонии присутствовала королева, которая не виделась с Меган с момента сенсационного заявления пары. Гарри привез их из Фрогмор-коттедж в королевскую часовню всех святых в Виндзорском парке. Елизавета была приветлива и дружелюбно общаясь с Меган как с внучкой, а не как с предательницей. Служба была посвящена Бену Редди, погибшему в возрасте 22 лет. Его воинская часть попала под огонь боевиков, в провинции Гельмент в марте 2007 года. Также на мероприятии, куда Гарри надел свой форменный галстук королевской морской пехоты, была открыта мемориальная доска в честь Бена. Молодой человек был не просто военнослужащим, его отец много лет работал королевским садовником. Для Мэган наиболее эмоциональным стало ее последнее закрытое мероприятие, состоявшееся на следующий день. Это была встреча с 22 студентами, получившими стипендии Ассоциации университетов Содружества. Герцогиня Сассекская приняла патронаж над Ассоциацией от королевы в 2019 году. Теперь она давала обещание поддерживать организацию даже после своего официального ухода, к чему располагала ее должность вице-президента Фонда Содружества. Помимо всего прочего, Меган и сама когда-то была студенткой-стипендиатом. Встреча проходила в Букингемском дворце, в зале 1844, одном из самых важных помещений из всех 775 комнат королевской резиденции. В этом зале с богатой историей королева и ее семья принимали самых выдающихся посетителей: от Читы Обамы до президента Китая Си Цзиньпина и актрисы Анджелины Джоли. Ежегодную рождественскую речь королевы записывали там же. Хотя это был трудный день, Меган постаралась уделить внимание каждому студенту. Находившаяся рядом Джоанна Ньюман, генеральный секретарь Ассоциации университетов Содружества, с гордостью наблюдала за происходящим. Она хорошо знала герцогиню по многочисленным мероприятиям ассоциации и была очень рада тому, что в будущем их отношения продолжатся, так как ей импонировала жизненная энергия Меган. Заголовки были не о том, во что одета наша патронесса, во сколько начинается и заканчивается мероприятие или будет ли перерыв на чай, говорила Джоанна, а о деятельности и целях Ассоциации университетов Содружества. Она истинный борец за идеи, продвигаемые университетами. После встречи настало время отправиться на службу Содружества в Вестминстерское аббатство. Гарри тихонько проскользнул в дверь зала 1844, чтобы поздороваться, и реальность, наконец, стала очевидной. Нахлынули эмоции. Мэган обернулась, чтобы попрощаться с теми, кто еще находился в комнате, включая одного из авторов этой книги. Государственный зал почти опустел, в нем оставалось лишь несколько знакомых лиц, и слезы, которые герцогиня сдерживала все это время, Было уже не остановить. Она заключила в объятия преданных членов своей команды, чья упорная работа по продвижению деятельности пары, запуску важных проектов, преодолению почти ежедневных кризисов, провоцируемых таблоидами, внезапно подошла к концу. «Я не могу в это поверить», — произнесла она, обнимая одну из молодых сотрудниц, с которой сблизилась за время знакомства. Команда Сассексов была гораздо более компактной по сравнению с масштабными офисами Кларенс Хаус и Кенсингтонского дворца. И за год своего существования они стали семьей. В конце встречи Гарри подошел к Меган и обнял ее, а потом она поспешила одеться, чтобы ехать на службу. «Последняя шляпка на ближайшее время, ребята», сказала она с улыбкой, слезы на ее глазах уже высохли. Супружеская чета быстро доехала до Вестминстерского аббатства, где должно было состояться их последнее мероприятие в качестве старших членов королевской семьи. И если они когда-либо сомневались в правильности своего шага, то махинации, предшествовавшие службе содружества, поставили жирную точку. Все предыдущие годы эсасексы были частью процессии королевских особ, входивших в церковь вместе с королевой, Однако на этот раз их исключили. Решение было принято без ведома читы. Их проинформировали спустя довольно длительное время, после того, как для гостей были напечатаны две сотни приглашений с порядком проведения службы. Имена Гарри и Меган отсутствовали. На этот раз вместе с монархом по аббатству должны были шествовать только герцог и герцогиня Кембриджские, принц Уэльский и герцогиня Корнуольская. Все это выглядело преднамеренным. «Гарри казался более чем разочарованным», рассказывал друг принца. Он высказал свое возмущение, но дело уже было сделано. Чтобы как-то сгладить ситуацию, Кембриджи согласились занять свои места одновременно с Сассексами, принцем Эдвардом и Софи, графиней Уэссекской. Однако, судя по всему, Кембриджи были недовольны таким решением. Если Гарри и Меган поприветствовали Уильяма и Кейт с улыбками, то Кембриджи не стали отвечать тем же. Две супружеские читы встретились впервые с января. Гарри кивнул Уильям брату, проигнорировав Меган. Все время, оставшиеся до прибытия королевы, Уильям и Кейт сидели спиной к Сассексам, оборачиваясь лишь для того, чтобы поговорить с Эдвардом и Софи, сидевшими в том же ряду. Меган пыталась установить визуальный контакт с Кейт, но та не замечала ее. Отношения между парами улучшились после рождения Арчи, но в ходе внутрисемейных переговоров о новых ролях Гарри и Меган снова наступило охлаждение. Уильям, со слов источников в Кенсингтонском дворце, был расстроен тем, что внутренние семейные вопросы брат и его жена сделали достоянием общественности. «Это не гнев, — пояснял инсайдер, — это боль». Настал момент, когда королевская семья должна была выказать паре поддержку, говорил друг Гарри и Меган. Но они намеренно решили исключить их из процессии и не проявлять доброжелательности. Это было самое неприятное. Представитель Букингемского дворца уклонился от ответа на вопрос об изменениях в процессии, заявив, что для данного мероприятия нет установленного порядка. После службы Меган первым же рейсом улетела в Канаду, чтобы поскорее вернуться к Арчи. Мэг просто хотела попасть домой, сказала ее подруга, отметив, что герцогиня была эмоционально вымотана и подавлена. В тот момент она не могла и думать о том, что когда-нибудь вновь будет иметь отношение к чему-то, связанному с монархией. Гарри остался в Британии еще на три дня, чтобы провести заключительные встречи, касающиеся отказа от королевских обязанностей и обсудить дела со своей новой командой, в которую вошли Джеймс и Хиттер. С братом и невесткой он больше не контактировал. «Для восстановления отношений потребуется время», — говорил друг Гарри. «Они по-разному смотрят на многие вещи. Для них было очевидно, что опыт, полученный ими за последние два года, они воспринимают с разных позиций. Уильяму нужно было пережить уход брата из монархической структуры. Братья расстроили друг друга. Но, как говорил сам Гарри, в конечном итоге родственные узы сильнее, чего бы то ни было». Вернувшись на остров Ванкувер, Гарри и Меган наконец-то смогли перевести дух. Первоначально они хотели подготовить заявление по случаю дня, когда они официально перестанут являться старшими членами королевской семьи, то есть 31 марта. Однако, как рассказывал их друг, потом они поняли, что надо немного притормозить, передохнули и тут же почувствовали себя более счастливыми и расслабленными. В тот момент провести время с Арчи было важнее, чем без оглядки врываться в новую жизнь. И хотя Гарри признавался друзьям, что груз последних месяцев до сих пор давит на него, вернуться в Канаду и побыть вдали от всей этой шумихи было облегчением. Заново погрузившись в цветущую природу мильфлёр, свежий осенний воздух стал идеальным лекарством после многодневной лондонской гонки, Гарри и Мэган одновременно осознали, что нужно жить сегодняшним днём. Но, как бы им не хотелось и дальше оставаться в этом идиллическом месте, изменения, связанные с охватившей мир эпидемией коронавируса, грозили многомесячным закрытием границ. Это заставило супругов форсировать свои планы и раньше намеченного срока отправиться в Калифорнию. Речь о переезде в США шла с тех пор, как они начали задумываться о жизни вне Соединенного Королевства. Вот почему в их заявлениях о будущем использовалась обтекаемая формулировка «Северная Америка». Это давало им возможность переехать, когда настанет подходящий момент. В преддверии закрытия границ Гарри и Меган приняли решение перенести переезд на более раннюю дату. Если в обозримом будущем путешествия станут невозможными, то находиться в месте жительства, избранном в качестве основного, и рядом с Дорией, представлялось им верным решением. Нужно было многое спланировать, и супруги установили рабочий график. Проведя утро всей семьей, день Гарри и Меган начинали с совещания. Они связывались со своими сотрудниками в Британии, включая Джеймса и Хитр. Обязательными стали утренние брифинги по видеосвязи в 10.00. Им нравилось видеть лица, тех, с кем они разговаривают. Собеседники радовались, когда любопытный Арчи участвовал в видеоконференциях, заглядывая в веб-камеру. Новым членом команды стала Кэтрин Сен-Лоран, руководитель штаба и исполнительный директор благотворительного фонда. Уроженка Монреаля, работавшая в Брюсселе и Лондоне, несколько лет возглавляла департамент по связям с общественностью в фонде Билла и Мелинды Гейтс, а затем заложила фундамент для Pivotal Ventures, инвестиционной и инкубационной компании Мелинды. Еще одним надежным человеком в их новом мире стала близкая подруга Мэган Келли Томас Морган, партнер компании Sunshine Sax. Келли представляла интересы бывшей актрисы в течение двух лет до ее замужества и вхождения в королевскую семью. Признанный специалист в пиар-индустрии, она была известна широкой аудитории участием в запуске движения Times Up в 2018 году, а также благодаря сотрудничеству с Дженнифер Лопес. При этом Келли помогала Мэган в продвижении британского Vogue и работала с Гарри над проектом «Тревеллист». Британские таблоиды попытались дискредитировать пиар-агентство, заявив, что ранее оно представляло интересы Майкла Джексона и Харви Вайнштейна, но обвинения оказались необоснованными. Нью-Йоркская компания по большей части состояла из журналистов с политическим и правозащитным бэкграундом. «Именно это и привлекало Гарри с Меган», пояснял источник «Близкий к Сассексам». Пандемия коронавируса набирала обороты. Заранее отправив большую часть своих вещей и стараясь не привлекать внимания, супруги 14 марта прибыли в Лос-Анджелес. Они выбрали для проживания просторную средиземноморскую виллу в охраняемом квартале, популярном у звезд шоу-бизнеса. Это не было постоянное жилье. Им обоим хотелось найти что-то поменьше и поближе к морю, но на данный момент оно подходило идеально. Обустраиваясь в своей новой жизни, Арчи, например, активно осваивал бассейн у дома, Гарри и Меган имели возможность поразмышлять о том, где они побывали до этого и куда могут двинуться дальше. Радуясь началу новой главы, они не питали иллюзии относительно тех трудностей, которые ожидали их впереди, и личных, и глобальных. Две эти сферы пересеклись днем 24 марта, когда им позвонили из дворца. Чарльз заразился коронавирусом и был помещен в изоляцию. Новость чрезвычайно напугала Гарри. Отцу на тот момент исполнился 71 год, и риск осложнений был велик, причем еще две недели назад он появлялся на публичных мероприятиях. И хотя доктора утверждали, что принц Уэльский в хорошем настроении, а симптомы легкие, Гарри все равно беспокоился. Он немедленно позвонил в Биркхолл, шотландский особняк, где находился отец. Вплоть до самого выздоровления и окончания карантина Гарри постоянно был на связи с Чарльзом и Камиллой, которая из предосторожности также изолировалась. Перед выступлением королевы с обращением к нации по поводу вируса Гарри позвонил ей, чтобы пожелать удачи. В мире бушевала пандемия, но таблоиды не оставляли Гарри и Меган в покое. Судебные процессы против трех британских газет продолжались, а впереди супругов ждали очередные драматические повороты. По сообщению «Сан» от 10 марта, Гарри стал жертвой русских пранкеров, представившихся Гретой Тунберг и ее отцом. В двух телефонных разговорах, записанных в декабре и январе, Гарри открыто рассуждал о напряженных отношениях между ним и родными. «Мы вконец отдалились с большинством членов моей семьи», — откровенно признался он. На вопрос о дружбе принца Эндрю с Джеффри Эпштейном Он ответил «Я мало что могу об этом сказать». Сассексы всегда избегали обсуждать данную тему, предпочитая держать свои мысли при себе. Однако Гарри не стал отмалчиваться, когда речь зашла о его отношении к президенту Дональду Трампу. Один лишь тот факт, что он так активно продвигает угольную индустрию в Америке, уже позволяет сказать «У него руки в крови». Хотя беседа не касалась тем, о которых Гарри не мог бы при случае высказаться публично, для принца было унизительно стать объектом насмешки. Гарри пришел в ярость, когда выяснилось, что таблоид щедро заплатил за эксклюзивный доступ к записям. Возможно, именно преданный оглаский разговор явился причиной того, что Трамп, известный своей обидчивостью, тоже не стал держать при себе мнение о чете Сассексов, вступив в полемику по поводу стоимости охраны для неработающих членов королевской семьи. Эта тема не раз поднималась в британской прессе. Читательская аудитория негодовала из-за того, что супруги продолжают тратить деньги налогоплательщиков, в том числе на личную безопасность. «Я большой друг и почитатель королевы», написал Трамп в своем твиттере. «Сейчас они покинули Канаду и переехали в США», Но страна не будет оплачивать их охрану. Они сами должны раскошелиться. Прочитав твит президента, Мэган лишь закатила глаза. Сасексы никогда не просили правительство Соединенных Штатов о поддержке и планировали самостоятельно покрывать расходы на безопасность после 30 марта. Они мгновенно отреагировали, сделав заявление. «Были приняты необходимые меры для частного финансирования охраны», отметил их представитель. Свобода опровергать недостоверные сообщения бесконечно радовала. Обоим было приятно, наконец, испытать это на себе. «Свобода» — это слово было применимо ко многому в новой жизни, как личной, так и профессиональной. Гарри и Меган надеялись изменить мир и планировали участвовать в проектах, которые позволяли объединить их возможности для решения насущных проблем. Говоря о создании благотворительной организации, они знали, что в центре событий окажется Америка. Помимо прочего, здесь был большой простор для благотворительности, и их не стали бы обвинять в конкуренции с другими членами королевской семьи. Первоначальная идея, возникшая после отделения от Кенсингтонского дворца в апреле 2019 года, заключалась в учреждении Королевского фонда Сассексов, почти полной копии Королевского фонда. Казалось, надо немедленно учредить собственный фонд, сообщал источник, знакомый с планами супругов. Но по прошествии нескольких месяцев и в результате бесед со многими людьми, в том числе с сотрудниками фондов Обама и Гейтсов, они осознали, что для них стало мотивирующим фактором. Им стало очевидно, что они не хотят тратить все свое время на сбор средств для оказания благотворительной помощи, поскольку этим и так успешно занимается множество организаций. К концу ноября 2019 года они свернули работу по созданию фонда и к началу следующего года уже приступили к реализации проекта новой некоммерческой организации, которая должна была стать их главным делом в ближайшие годы. Название организации Archwell родилось, когда они только поженились. Еще до Sussex Royal возникла идея Archie. Это греческое слово означает «первооснова», объясняли они. Мы связываем это понятие с благотворительной организацией, которую надеемся когда-нибудь построить. То же слово стало подсказкой, когда они подбирали имя для сына. Не являясь больше работающими членами королевской семьи, Гарри и Меган не планировали отказываться от своих принципов и идеалов. Гарри долгие годы занимался сохранением окружающей среды, поддержкой людей с ВИЧ, а также вопросами ментального здоровья и проблемами ветеранов. Для Мэган в приоритете оставались права женщин и девочек всего мира. Для них важно, чтобы их деятельность была современной и отвечала потребностям нового поколения, пояснял инсайдер. Работа не должна дублировать то, что уже делают другие, и при этом обязана выдержать испытание временем. Пара была готова ждать. Гарри и Мэган признавали, что оба иногда бывают импульсивными, но для запуска Арчивел они хотели выбрать правильный момент. Любознательные и открытые для новых идей Гарри и Меган планировали задействовать технологические инновации. С этой целью в январе они частным образом посетили город Пало-Альто, где провели мозговой штурм с профессорами Высшей школы бизнеса и Центра социальных инноваций Стэнфордского университета. За советом они обратились к лидерам из самых разных областей. В их числе была и Чита Обама, которые помогли собрать команду профессионалов и рекомендовали новых людей для сотрудничества. Помимо всего прочего, Гарри и Меган хотели и дальше заниматься тем, что делали всегда – вдохновлять окружающих. Расставить акценты, оценить по достоинству, помочь людям осознать свое место в мире и в ближайшем сообществе. Так комментировал их деятельность один из друзей Меган. 30 марта Букингемский дворец поделился с прессой окончательными соображениями относительно будущего пары после ее выхода из состава Королевского двора. Это было последнее задание Сары Лэттем, которая помогла закрыть офис Сассексов и перешла на новую работу, став консультантом личного офиса Королевы по специальным проектам. С 1 апреля Гарри и Меган официально обретали независимость. Вскоре супруги выступили с заключительным словом, разместив последний пост в инстаграм-аккаунте Sussex Royal. Они хотели продолжать вести его, но при дворе дали понять, что поскольку аккаунт был королевским, им следует завести новый. Имея в виду текущий мировой кризис, Гарри и Мэгган заявили, в условиях глобального сдвига и изменения привычного порядка вещей все находятся в поиске своего места поэтому нам необходимо сосредоточиться на том, чем мы действительно можем быть полезны. Здесь вы нас больше не увидите, но работа продолжится. Спасибо этому сообществу за поддержку, за вдохновение и за общее стремление к добру во всем мире. До скорой встречи! С вами было чудесно!